Глава двадцать первая «Ты хоть представляешь их вес?» — возмутился я. «У них требования завышены, и я потеряю в подвижности. Вон, лук вроде изгибается в моих руках, но не позволяет себя использовать». «Как ты не поймешь», — вздохнул он. «Тебя провели дорогами древних, и ты стал полным наследником Добрыни. Все недостающие параметры тебе свиток обеспечат, и, надев доспехи, ты сможешь подчинить себе лук». «Ты хоть представляешь, какая у тебя сила и защита будет?» «А ничего, что у свитка сейчас сил нет даже для связи со мной?» Возмущенно посмотрел я на камеру. «Тут другое», — попытался убедить меня Волхов. «Свиток поможет тебе доспехи принять, а дальше ты уже сам будешь их осваивать. Для этого много силы не надо, а недостающие на капище возместишь». «Предлагаешь сегодня на зачистку идти?» — спросил я его. «Да», — подтвердил Волхов. «Вы со свитком там силы быстро восстановите». Я недоверчиво посмотрел на камеру и на богатырские доспехи. «А, собственно, что я теряю? Одену и пока беседую, буду привыкать. Ничего не получится, тогда сниму». Я стал раскладывать богатырские доспехи на полу. Без советов Волхва никогда бы не разобрался, как и что надо надевать. А еще он мне посоветовал в сундук селянской одеждой заглянуть и прошерстить его как следует». Оказывается, под доспехом можно заговоренную селянскую одежду надеть. Еще там было несколько мешочков с деньгами и поющими вещами. Когда я стал раздеваться, чтобы надеть доспехи, вмешался Волхов. — Ты почему изначальную жемчужину с собой не носишь? — задал он неожиданный вопрос. — А смысл в ней? — удивился я. — Бессмертными героев называют именно потому, что они за счет силы к жизни вернуться могут, — начал свое разъяснение Волхов. Правда, сила изменяться стала, и без помощи поющих вещей резервов бессмертных стало не хватать для возрождения. Ты такой возможности пока не имеешь, тебе ее еще накапливать надо в своем резерве. А жемчужина даст тебе такую возможность, и, проведя по дорогам древних, вернет к жизни, частично восстановив. Правда, сил у нее сейчас только на два таких действия. Это наш с Добрыней тебе подарок, а дальше сам свою силу накопишь». Пришлось закреплять жемчужину на браслете, удерживающем берестяной свиток в виде наруча. Доспех я с большим трудом надел. Немало поющих вещей пришлось перебрать, прежде чем каждый элемент доспеха надеть. Но в какой-то момент богатырский доспех стал сидеть на мне как родной, и вес его не чувствовался. Я даже на богатырский лук смог тетиву накинуть, и лук стал послушным моей воле. Вот только с непривычки лавку рукой сломал. Тут, оказывается, к своей силе тоже привыкать надо. Волхв! «Я от переизбытка силы в своем теле не лопну?» – спросил я, глядя на сломанную лавку. «Вон уже дубовую мебель по неосторожности ломать начал». «Успокойся», – проговорил мне Волхов. «Ты же знаешь, что в вашем мире люди, используя свои резервы, могут делать невероятные вещи. Сила воздействует на резервы человека, а через резервы изменяет и его самого. В человеке огромные возможности для развития заложены». «То есть все люди имеют неограниченный резерв в развитии?» – удивился я. «Но физические параметры имеют границы для развития. Дальше, развиваясь, мы уже не будем людьми». «Да, возможность безграничного развития заложена в самом человеке», – подтвердил он. «Только не каждый может подобрать ключик к такой возможности. А сила всего лишь один из таких ключиков, и то дается не каждому». И именно сила дает нам возможность развиваться дальше, не изменяя тело до состояния монстров. Завышенную ловкость, выносливость и крепость тела дает сила, а не твои собственные параметры. Монстры потому и появляются, что лишены разума и безгранично развивают свои физические параметры. Ну что же, ухмыльнулся я. Я превращу этот ключик в универсальную отмычку. Вот только решу вопрос с сохранением силы в этом мире. «Ну, мы надеялись, что ты хотя бы решишь вопрос с сохранением знаний древних», — хмыкнул Волхов. «Не сможешь хоть как-то решить вопрос с развитием тех пользователей, которые могут использовать собственные остатки силы». «Монстры вашу проблему давно решили», — рассмеялся я. А осталось разобраться, как этот механизм действует, и дать его людям». «Ты говоришь про магическую жилу у монстров?» — спросил он. «Так они и давно известны». «А почему эта жила почти мгновенно каменеет?» — поинтересовался я у Волхва. «Она ведь разрушаться должна». «Жила и добываемые из земли камни силы имеют одну основу», — сообщил мне Волхов. «Они живые по своей природе». «Скажи, а жилу возможно как-то сохранить живой?» Меня этот вопрос сильно заинтересовал, так как появились некоторые идеи по поводу его. «И не дать ей окаменеть какое-то время?» «Да», — подтвердил он. «У меня в лаборатории даже туиски для этого есть». Посмотрев, с сожалением, на сломанную дубовую лавку, я отошел к другой и уселся на нее, прислонившись спиной к стене. Нужно свыкнуться с новыми возможностями тела, а поэтому лучше некоторое время посидеть спокойно. Волк, а где щит и копье от богатырских доспехов?» заинтересовался я неполным комплектом. «Былин из сказок начитался», — рассмеялся «Волхов». Щиты копье для строя турниров хороши, а великие герои — индивидуалисты. Ты так домечтаешься, что начнешь строевого коня из монстров выращивать. И это в лесном крае, где на коне, да еще и с копьем, не развернешься». «Я смотрю, ты уверен в моих силах», — расхохотался я. «И чем малая дружина не строй, воевода или князь из героев обязательно свою дружину будут до своего уровня подтягивать». «А какая разница между одним героем и бандой из десятка таких отморозков?» — хмыкнул Волхв. «Орда сметет их и не заметит». «Ну, как ты выразился, банда таких отморозков как раз и сможет разогнать Орду», — ответил я со смехом. «Один герой не сможет. Орда будет просто обтекать его и не обращать внимания». «Разогнать, а не победить», — ответил он. «И в этом случае копье и щит им не нужны». «Ты так и не определился со своим именем в этом мире?» — неожиданно спросил Волхов. «Учти, имя в этом мире имеет большое значение, особенно для князя и героя». До признания меня князем местным населением дорога длинная», — отмахнулся я от его слов. «А имя у меня теперь будет наследственное, Добрыня». «Ты мне лучше скажи, у нежити также магическая жила есть?» «Нет», — ответил он. Нежить сама пропитана силой, и только в редких случаях у нее есть камень силы, но тогда это нежить более высокого порядка. «Тогда там, в подземельях, ждет встречи со мной лич с камнем силы в груди и невероятной силой?» — спросил я. «Да, так и есть», — подтвердил Волхов. «Ты обязан забрать свое наследство, и чем лучше ты будешь подготовлен, тем больше получишь». «Хорошо», — согласился я с ним. «Сегодня сходим и посмотрим, что можно сделать». «Капище внутри точно такое же, как и в моем мире?» «Да», — подтвердил Волхов. «Вход в подземелье находится слева от основного входа и заложен камнем. Видимо, кладка была разрушена, и нежить вышла на поверхность. Там закладка идет короткий коридор до следующего зала. Этот зал и является входом в подземелье». «Скажи, а насколько обширны эти подземелья?» — заинтересовался я. «Случаем не всю площадь острова занимают». «Подземелья на основе силы появились», — рассмеялся Волхов. «И очень обширны, занимают практически всю площадь болот. Я их перед уходом укрепил, поставил барьеры, останавливающие истечение силы, во внешний мир. Вот только падать барьеры стали, раз такое количество монстров стало появляться. Видимо, появились дополнительные входы в подземелья». «Выходит, через подземелья можно выйти на большую землю, минуя болото?» — заинтересованно спросил я. И сила, накопленная в подземельях, может накрыть большую площадь лесного края, выйдя на поверхность. «Да, так и произойдет, когда окончательно падут барьеры», — подтвердил Волхов. «Только пройти по подземельям проблематично, там много монстров и нечисти развелось». «Проходы в ближайшее время меня не интересуют», — хмыкнул я. «А вот площадь земель, накрываемых силой, интересует очень сильно. Выходит, тут проблема попроще будет». Нужно всего лишь решить вопрос, как сохранить эту силу, а не вернуть ее неизвестно откуда. «Если падут барьеры, сила, конечно, разольется по части лесного края и поднимет общий фон», — подтвердил Волхов. «Только концентрация ее понизится, и подземелья могут исчезнуть. Тогда мы полностью будем лишены силы, и память древних исчезнет навеки». «Не переживай, есть мысли по этому поводу, и изобретать ничего не надо». «Сама природа эти проблемы решила», — сообщил я. «Ты всю информацию со смартфона посмотрел. Мне карта острова нужна. Сможешь создать?» «Уже создал. Она на смартфоне», — ответил он с задержкой. «Только я хочу предупредить об очень серьезной проблеме, связанной с пчелами». «Постой», — возмущенно воскликнул я. «Мне сладкое нужно так же, как мясо и крупа. Сейчас сладких ягод нет. Остается только мед, даже если он неправильный». Я думал, что ты мне посоветуешь, как его обработать, чтобы безопасно использовать». «Мёда там нет», — рассмеялся Волхов. «Монстры такого вида появляются очень редко и существуют недолго. Опасности для края они не представляют, но на острове уничтожат всё, если захватят его полностью. Сейчас они только рощу захватили, и это уже проблема, так как я не знаю, как ты с ними справишься». Но если очистишь рощу, ты сильно в силе поднимешься и много полезного для себя в улье найдешь. Если, как ты утверждаешь, там нет меда, то что они тогда собирают?» Задумавшись, я начал рассуждение вслух. «Остаются только источники, камни силы и поющие вещи». Я изумленно смотрел на камеру. «Я видел, как пауки создавали свой источник силы», — выдохнул я. «Пчелы умеют консервировать магические жилы?» и создают свой собственный источник? Получается, что королева Улья имеет возможность выращивать источники у своих подопечных, и ты после этого говоришь, что я их должен уничтожить? Да ты у меня вредитель!» «С монстрами невозможно договориться», — возразил Волхов, «особенно если они выросли до таких огромных колоний». «Ты мне сказки-то не рассказывай», — расхохотался я. «Лучше ответь на несколько вопросов». Почему, живя среди монстров, вы не изводили их? И для чего давали задание на уничтожение отдельных групп монстров тем несчастным, которые все-таки прорывались к вам? Вы и так были обеспечены всем необходимым близлежащими селениями». «Мы не святые», — возмутился Волхов. «Герои должны получать плату, а не дары. Слишком пренебрежительное отношение к дарам у людей. Тогда получается, что монстры и нечисть для вас проблему не составляют», — смеялся я. Монстров можно прижать, регулируя их численность, с нечистью договориться, а нежить далеко от своего места смерти не уходит. И только бродяг вы лично изводите, если нет поблизости ненормального героя, берущегося ваши задания выполнять. «Хватит насмехаться», — раздался обиженный голос волхва. «Лучше подумай, что с пчелами делать. Они действительно серьезную опасность для острова представляют. И сидя на лавке, ты доспехи не освоишь, так что собирайся к капищу». Потом расскажешь, что там после моего ухода стало. «А с пчелами ничего серьезного делать не надо», — Смеясь, сообщил я. «Обкурю их магическими травами, снизив подвижность. Часть уничтожу, чтобы из границ рощи не выходили. Еще улей проверю и определю их пользу для своих планов. И только потом приму решение, уничтожать или нет. И к капищу мы вместе пойдем. Камеру на лоб, тебя в твой заплечный мешок и в путь». «Вы, потомки, на все ответы решения находите», — вздохнул Волхов. «Жить-то не скучно становится?» «Я человек нового мира, и опираюсь на его знания. А ваши знания мне пока еще недоступны», — пожал я плечами. «Ты хоть мешок-то мой проверил», — хмыкнул Волхов. «Там тайное отделение есть, и его к себе привязывать надо». «Поподробнее, пожалуйста, про заплечный мешок расскажи», — заинтересовался я новой информацией. «У заплечного мешка скрытые от посторонних отделений есть», — поведал мне Волхов. Вместимость у него достаточно большая, и если его к себе привязать, то мешок с собой таскать не надо. Из скрытого отделения никто и ничего, кроме хозяина, достать не сможет, а хозяин всегда к себе мешок призовет. «Что будет с весом мешка, когда я его наполню?» — поинтересовался я. «Вес ты будешь чувствовать на своих плечах в полной мере», — рассмеялся Волхов, — «так как тайное отделение к тебе привязано. Хочешь сбросить, призывай мешок и скидывай с плеч». Вот и определились планы на сегодня. Мешок привязать к себе и капище восстановить. Волх стал торопить меня побыстрее разобраться с капищем. «Как я пойду к капищу через половину острова, таща на себе неподходящие доспехи?» — возмутился я. «Я в них даже ходить не умею, не то что воевать». «Глупости, доспехи подчинились тебе», — возразил он. «И чем больше ты в них ходишь, тем быстрее осваиваешь. Тебе и свитку надо быстрее набрать силы». И ты обвиняешь меня в том, что я на все ответы решения нахожу, возмущенно воскликнул я. А сам мгновенно аргументы выискиваешь, подбивая меня на авантюру. Капище от меня никуда не денется. Ты пойми, устало произнес Волхов, тебе необходимо побыстрее вырваться с острова и освоиться в мире, а это не так-то просто. Тебя люди не сразу примут. Ты долгое время будешь один, постоянно доказывая свое право на жизнь. И тебе известно, что, протащив меня сюда, «Ты пошел на авантюру. Оборудование вашего мира здесь долго работать не сможет. Ты должен побыстрее пробудить свиток, так как я скоро не смогу тебе помогать». «Я вообще-то планирую перенести тебя со всеми своими знаниями на свиток», — стал возражать я ему. «Как ты это сделаешь?» — возмутился Волхов. «Наши знания несовместимы». Волхов уже начал меня бесить своими глупыми аргументами. Этот фанатик знаний древних постоянно старается внушить мне мысль, что я должен отказаться от знаний своего мира. «Ошибаешься», — я зло посмотрел на камеру. «У меня надежда на электричество и электромагнитную составляющую вашей так называемой силы». «Не получится», — возразил он. «Добрыня имеет все мои знания, но пользоваться ими не сможет. И мне их вернуть ты также не сможешь. Этими знаниями только ты можешь воспользоваться». «Но тебе для этого столетия учиться придется. У нас нет столько времени». «Хорошо. Идем сейчас и вместе», — не выдержал я. «Будем на месте разбираться». Я решил уложить ноутбук с волхвом в заплечный мешок, а связь с ним осуществлять через смартфон, закрепленный у меня на груди, и гарнитуру. Не зачем орать на весь лес, полный опасных тварей. Волхв будет все видеть через камеру смартфона, а общаться со мной через наушник и микрофон». Вот только волхву показалось мало отправить меня к капищу. Ему, видите ли, захотелось посмотреть на тропу, ведущую с острова, и проверить, в каком состоянии роща с пчелами. «Да ты издеваешься!» — зашипел я в микрофон. «Я что, по-твоему, как бешеный заяц, должен по всему острову круги наворачивать?» «Тропа с острова закрыта цветами-людоедами, а как с ними бороться, ты не знаешь», — просветил он меня. «И по роще надо определиться...» Насколько велика опасность для острова. Мне не хотелось терять время на разглядывание местных монстров. Тут и так в любой момент можно в схватку ввязаться. А у меня в мешке хрупкое оборудование, без которого знания моего мира станут бесполезными. — С тропой и цветами давай потом будем разбираться, — возразил я. — В ближайшие дни я не намерен покидать остров. А роща с пчелами как раз по пути находится. Сможешь подробно все рассмотреть. — Какой же ты настырный, — вздохнул он. В нашем мире твои железки ненадежны и могут в любой момент отказать. Снова хочешь остаться один и без знаний, как в предыдущие дни». «Вот и буду действовать, аккуратно, стараясь не повредить тебе», — ответил я раздраженно. «Ладно, хватит бесполезных разговоров. Пора идти». Я вышел из дома на крыльцо и посмотрел на тропинку, ведущую к роднику у начала холмов. «Это какой же крюк мне придется делать на пути к капищу?» — вздохнул я. «Ничего страшного», — успокоил меня голос волхва в гарнитуре. «Быстрее освоишься с доспехом». Ничего не ответив, я махнул рукой и решительно направился по тропе к холмам. Утреннее солнце ласково пригревало, иногда прячась в ветвях деревьев рощи, которую я проходил, а легкий ветерок шелестел в траве и листьях. Вокруг царил покой, и мне не верилось, что весь остров кишит монстрами, готовыми наброситься на тебя в любой момент.